Глава 24. Логово ночного убийцы. Джекоб, логово точно находится здесь? Здесь, Сорингер, здесь. Немного совсем осталось. Где здесь, Джекоб? Мы находились в горах на восточном побережье острова Багряный, в одном из ущелий длинных и извилистых, каких здесь сотни. Кто бы мог подумать, что логово альвендийцев расположено всего в одном дне лета от главного города-архипелага Монтасела. Вообще-то, к Юле Джекоб не походил на человека, решившего ценой своей жизни покончить с теми, кто был ему ненавистен. Вёл он себя спокойно, как человек, принявший свою судьбу и лишь изредка поглядывал на Риаса, который не отходил от него ни на шаг с явной опаской. Всё это так, но мог же Джекоб и ошибиться с местом. Берни Аднер заменил заменой лхасов справился играючи, отчасти это было связано с тем, что при достаточном количестве камней для регулировки и приводов особая точность не требуется. Это на прежнем моём страннике, когда поначалу на нём стояло всего три лхаса, от настройки зависело очень много. И всё же необходимо отдать должное таланту Берни. Аднер ухватил одного дня ворчание с хмурым и озабоченным видом на всех, кто попадался ему на глаза. Особенно досталось его помощникам, которые все как один оказались полными бездарями и тупицами. Подняв небесный странник в воздух и в очередной раз убедившись в том, что Берни Аднер – гений, пусть еще не признанный, а семь лхасов – это не каких-то несчастных пять, я направил корабль к отметке на карте, указанной к юли Джекобам. «Терпение, Соренгер, вскоре покажется то, что вам нужно» джек вёл себя удивительно спокойно, разве что не зевал от скуки. «Так почему бы нам не снизиться на месте, вместо того, чтобы рисковать, летя по этому ущелью?» «Невозможно, Сорингер. Здесь козырёк. Огромный каменный козырёк, практически перекрывающий все ущелья сверху и оставляющий только узкую щель. Да вы и сами вскоре всё увидите». «Ущелье сужалось все больше и больше, и все чаще мне приходилось поглядывать вверх, чтобы вовремя подняться в небо, когда наконец вдали показалось то место, куда мы так стремились». На первый взгляд логово альвиндийцев напоминало поселение Антир в Гуранских горах, где нашли себе приют собиратели орехов Куири, тот же огромный скальный козырек вверху, такой же полумрак и несколько строений почти на самом пропасти. Имелись и отличия. Пропасть, в отличие от Великого каньона, не казалась бездонной. Там, внизу, хорошо просматривалось дно. Часть строения явно была делом рук древних, чего в Антире не было вовсе. Взять хотя бы сложенный из огромных каменных плит, похожий на куб, дом с широкой двухстворчатой дверью. Ну и места под каменным сводом было значительно больше. В этом Антир непременно проигрывал. Альвендийский корабль мы увидели сразу, и он явно готовился к отлёту. В борту его был открыт люк, И по панду сосновали люди, внося внутрь какие-то тюки и ящики и выходя уже пустыми. Прибытие небесного странника незамеченным оставалось недолго. На Альвендице часто зазвонил колокол. Тревога. Звонить нам самим необходимости не было, мы давно уже были готовы ко всему. Риас, глазами я указал на Джекоба, мол, убери его туда, где он и провёл всё время пути, чтобы под ногами не путался. Ну и на всякий случай, вдруг ему придёт в голову стать народным героем Альвенды? Затем прищурил глаза, расслабляя зрение, пытаясь увидеть воздушные потоки. «Сейчас они нам ни к чему, но мало ли, как ситуация обернётся. Бывает, любая мелочь может спасти жизнь». «Родрик». Миг. И он оказался на мостике, застыв в ожидании приказа. «Род, давай в трюм». «Но только на этот раз по сигналу. Не перепутай. Второй раз чудо может и не произойти». «Есть, капитан». Забавно было наблюдать за тем, как такая громадина, передвигаясь скачками, словно мальчишка, скрылся из виду. Так похожих на веретено каменных игл в трюме не оставалось, но взамен в нём появились подходящие по весу булыжники. Много булыжников, значительно больше, чем берут на борт игл. Получится их применить? Замечательно. Нет, недолго от них избавиться, освобождая корабль от лишнего веса. Главное, чтобы Родрик Бриз не принял за сигнал звон посуды на камбузе у пустынного льва. На палубе выстроились арбалетчики во главе с Риасом Кастеллом, но а снова занял место у носовой аркбаллисты, получив указание действовать по своему усмотрению. «Гвен, держи прямо на него. Брэндес, возьмите чуть ниже». Нет, на этот раз таранить вражеский корабль мы не собирались. Удачу нельзя пытать бесконечно. Но Аделарду необходимо было навести аркбаллисту на цель, чтобы сделать выстрел. Возможно, единственный, слишком уж много времени уйдет на перезарядку. «Похоже, они собираются взлетать». Брэндес взял с обеими руками за рычаги, управляющие высотой и скоростью полёта, в ожидании команд, но смотрел, как и все мы, вперёд. «Выбор у них небогатый – либо попытаться справиться с нами в воздухе, либо покинуть корабль и спрятаться, если тут есть где. Либо с головой вниз в ущелье, чтобы не мучиться», – добавил от себя Гвианель. С носа корабля раздался громкий стук, и небесный странник вздрогнул. Это Аделард разрядил аркболисту, вероятно, посчитав, что более подходящего момента уже не будет. Впереди нас мелькнула стремительно удаляющаяся тёмная тень, и вскоре послышался звук удара. «Промах!» Лард бака огорчённо развёл руками, мол, старался, но так уж вышло. Я махнул ему в ответ, указывая на палубу «Присоединяйся к остальным». Если уж ему не удалось угодить в вряд ли получилось бы у кого-нибудь другого. Да и стрела, больше похожая на бревно, вероятно, не отбалансированная попалась. Казалось бы, шла точно во вражеский корабль и вдруг неожиданно взмыла выше. Но часть своего дела она всё же сделала. Угодив какую-то недавнюю, белеющую свежим лесом постройку, разнесла её полностью и паники среди альвендийцев заметно прибавилось. «Все верно. Откуда им знать, что пока дождешься следующего выстрела, пообедать можно, а затем еще и вздремнуть немного?» «Рионель, набираем высоту. Теперь одна надежда на камни, а их у нас вдосталь. Теперь одна надежда на камни, а их у нас вдосталь. Ну а высота теперь нам необходима. Чем выше, тем сильнее будет удар каждым из них. И еще я встал между колоколом и аднером. Так, на всякий случай». «Подходим», – известил Гвианель о том, что мы и без него прекрасно все видели. «На штурвале, внимательный. Брэндес, будьте наготове». Вывалив камни, небесный странник потеряет вес, и тогда самое важное – удержать его в повиновении. Я стоял, сжимая в руке короткий обрывок каната, идущего к языку колокола, и ждал, когда наступит тот решающий миг. Брэндес взглянул на меня раз, другой – пора. Пора подавать сигнал, чтобы там, внизу в трюме, открыли люки, высыпая тяжелый груз на готовый подняться в воздух альвендийский корабль. Взгляд у Рионеля был таким, будто он готов вырвать у меня канат и зазвонить сам. «Нет, господин Брендос, ни один камень не должен упасть мимо. А зашли мы идеально, точно вдоль корпуса вражеского корабля. Когда нос небесного странника поравнялся с кормой альвендийца, я и зазвонил». От души зазвонил, изо всех сил, открыв рот, чтобы ушам было легче перенести звон. И тишина. Вообще-то, должен был раздаться грохот высыпающихся камней. Его хорошо должно быть слышно и здесь, наверху, на мостике. Я зазвонил снова, ещё немного, и будет слишком поздно. Мы пролетим над врагом. Снизу из трюма донёсся отчаянный рёв Родрига Бриса, какие-то глухие удары, и мы наконец-то услышали то, что отчаялись уже услышать. Грохот покидающих чрево странника камней и он всё нарастал. «Гвен, правее!» – заорал в полный голос я, завидя, что нос корабля уводит влево в сторону слишком близкой каменной стены. «Пусть даже камни высыплются мимо, это ещё не беда. Беда придёт в том случае, если мы не сможем справиться с управлением и воткнёмся в неё». Гвинаэль красный от натуги почти висел на штурвале, пытаясь задать кораблю прежний курс, и едва ему это удалось. Осталось лишь подать команду навигатору Брендесу. «Поднимайтесь выше, добавляйте ход, уходим». Больше нам здесь делать нечего. Не на абордаж же их брать, в конце концов, приземлившись? Нас почти вдвое меньше, каждый человек мне дорог, а потерь не избежать. Да и не успеем мы приземлиться, как они уже взмоют в небо. Сейчас самое важное – подняться как можно выше, туда, в небо, выбравшись из этого ущелья. «Там наверху есть простор для манёвров, альвендиц повреждён, он не мог не пострадать от груза камней, высыпавшихся на него. Но даже если это не так, в небе, один на один, мы ещё посмотрим, кто кого, или, будь я проклят, самой богиней-матерью. Я посмотрел вниз, туда, где оставался корабль Альвенды, мы удалились достаточно далеко, выбравшись на яркий солнечный свет, и потому плохо было видно, что же с ним происходит. Позвольте вашу трубу, господин брендес Не успел он откликнуться на мою просьбу, как началось что-то непонятное. Одновременно с грохотом пришёл удар страшной силы. Небесный странник повело боком, накренив так, что находившиеся на палубе люди соскользнули по ней вниз, и избежать падения на землю им удалось только благодаря высокому фальшборту. Гвенель рычал, пытаясь поворотом руля вернуть корабль на ровный киль. Бренда, сильно прикусив зубами губу, на ней даже кровь выступила. Держался за рукояти приводов, боясь шевельнуть любым из них, чтобы не усугубить ситуацию. Я и сам застыл, мучительно соображая, что же сделать, чтобы выровнять корабль. Несколько показавшихся нам вечностью мгновений, когда всем мы затеяли дыхание, и небесный странник начал выравниваться. Как выяснилось, альвендеец уже же поднялся в воздух, но разломившись на две половины и мачтами вниз, таким он и рухнул в ущелье. Вскоре оттуда из глубины пришел еще один удар. Но уже не такой силы, затем еще и еще, после чего все смолкло. Это лхасы почему-то шепотом произнёс Гвенель Джори. «Небесный странник завис в небе, всё ещё раскачиваясь с борта на борт, и на нём висела тишина». Первым нарушил Юриас, поднявшись на мостик. «Ну, капитан, на этот раз вы сами себя переплюнули!» произнёс он с чувством. Я, до конца не пришедший в себя, взглянул на него. Шутит он, нет? Как будто бы вполне серьёзно. «Это ещё чепуха, Риас!» Гвенель улыбался. Однажды после визита капитана Соренгера на один островок в Мёртвом море, тот вообще в его пучинах канул. Немалый такой клочок земли, примерно как остров неистовых ветров. И что от него осталось? Так, пару торчащих из воды камешков. А это? И он пренебрежительно махнул рукой. Подумаешь, мол, событие. Гвен явно преувеличивал. Горут вдвое меньше острова неистовых ветров. И это как минимум. Да и не камни остались. Скалы. Кроме того, я совсем не стремился к тому, чтобы Гарут, как он выразился, в пучинах канул». «А что же всё-таки произошло?» – навигатор брендес высказал вслух то, что в голове у нас было у каждого. И все с надеждой посмотрели на Берни Аднера. «Ничего удивительного», – начал он слегка заикающимся голосом. Альвендийский капитан пытался взлететь как можно быстрее и потому дал на Лхасы предельную нагрузку. Ну а когда ему на палубу высыпалась такая масса камней, нагрузка стала вообще запредельной. Вот и результат. Тут Аднер выразительно посмотрел на меня. Если, мол, насиловать Илхасы, подобное может случиться с любым кораблём, как будто я этим только и занимаюсь. «Капитан, возвращаться будем?» «Вполне возможно, что свод теперь еле держится, и может случиться так, что он внезапно рухнет». Голос Аднира звучал как будто бы нейтрально, но по его лицу хорошо было видно, что Берни совсем не горит желанием вернуться туда. «Внезапно только понос может случиться, господин учёный. Всё остальное происходит по воле Создателя, хотим мы того или нет. Там на Земле ещё столько всяких ящиков осталось». И Риас мечтательно вздохнул. «А вообще вы молодец. Аднер, носовая арбалиста на нашем корабле – это нечто». Берни зарделся от неожиданной похвалы, но ну а я остался доволен тем, что Риас назвал небесный странник «нашим». «Вряд ли ящики ещё там», – засомневался Гвинаэль. «Если даже Альвендица в воздух подкинула, хотя неплохо бы удостовериться, глядишь и обнаружим что-нибудь. Мне тоже не очень хотелось возвращаться, но без риска заработать можно только подёнщиной, да и то гроши». «Возвращаемся», – заявил я. Но только после того, как господин Аднер спустится в трюмы на всякий случай осмотрит лхасы с приводами, вернемся хотя бы для того, чтобы булыжники свои забрать. Фартовые они. Ха-ха-ха! В голос рассмеялся Риас Кастел, единственный, кто по достоинству оценил мою шутку. Булыжники. Позвольте мне один себе забрать. Под голову класть буду вместо подушки, чтобы фарт никогда не покидал. Жаль, что на шею повесить не удастся. Тяжеловато получится. Гвенель Джори оказался неправ. ящиков и тюков на земле возле открытого люка в трюм небесного странника всё росла и росла. Вероятно, альвендийцы только начали погрузку, когда мы напали на них, потому что строение в форме куба, сложенное из огромных каменных плит, оказалось наполнено почти доверху. Наконец, все мы собрались перед огромной кучей и молчали. Энди Ансельм заговорил первым. «Капитан, когда делить будем? Сразу или по прибытии в Монтасел?» Я махнул рукой, без разницы, как посчитаете нужным. Тут слово взял Риас Костел. Приятно чувствовать себя обеспеченным человеком, но я не об этом. Вообще-то капитану в таких случаях полагается пятая часть от всего. Но у меня сложилось такое впечатление, что для того, чтобы получить это... И Риас указал на кучу. Я сюда всего лишь пассажиром прокатился, и потому я считаю, что наш капитан заслуживает четверть. Не согласные будут? Риас обвел всех взглядом, Когда таковых не нашлось, он продолжил. «Ну и что тогда тянуть?» «Капитан, ваше первое слово!» Я махнул рукой ещё раз. «Вы уж сами как-нибудь, я вам полностью доверяю». Затем всё же подошёл к одному из ящиков, поднял крышку. В нём оказалась тщательно уложенная серебряная посуда, кубки, блюда, столовые приборы. Наверное, это из сладкого сна девственника. Был такой корабль. Он отправился на материк со скарбом одного из местных богачей. Тот почему-то решил сменить место жительства, размышлял я, вертя в руках один из кубков. Хотя, возможно, я и ошибаюсь. Затем положил кубок обратно в ящик и подошёл к другому, заполненному вещами древних. На нём нарисован был косой крест синего цвета. Родрик так пометил все подобные ящики. Из него я извлёк пластину величиной со столешницу бюро, перевернул её. Картина. Обычный натюрморт на тёмном фоне – На задрапированном тяжёлой, даже на вид бордовой тканью, стуле стоит букет. Всю центральную часть картины занимала лилия в окружении нескольких более скромных садовых цветков. Рядом с букетом находился кувшин, судя по блеску, из золота и хрустальная резная ваза на высокой гранёной ножке. И всё. Но изображение выглядело настолько реалистично, что я стоял и любовался картиной, совершенно забыв, где я и для чего мы все здесь собрались. Красивая вещь. Вот её то я и повешу у себя в каюте, и не надо мне летящих с распущенными парусами кораблей в небесах на фоне багровеющего заката. Сунул картину под мышку и пошел не оглядываясь. Барахло, оно и есть барахло. Сколько бы оно ни стоило. У меня есть небо, есть корабль и есть люди, которые, как я очень надеюсь, пойдут за мной куда угодно. И если уж этого недостаточно, тогда мне вообще ничего в этой жизни уже не понять. А то, что мне действительно нужно, не купишь ни за какие деньги». «Дождя нет и как будто бы не собирается», – произнёс Рионель Брендес, разглядывая приближающийся монтосел. «Хвала Создателю», – подумал я, – «что-то примета с завидной регулярностью срабатывает. Как не прибудем мы куда-нибудь во время дождя, так обязательно что-нибудь случится. Впрочем, это касается только меня». «Опять на посадочном поле кораблей почти нет», – добавил он, не отрываясь от трубы. «Всего четыре, нет, пять кораблей, и один из них точно из Ходжера. По рассказам, они нечастые гости на архипелаге». Я приставил к глазам трубу, провёл по ней ладонью, приближая изображение, а труба у меня теперь своя, в точности такая же, как и у Рионеля. Небесный странник уже покинул логово ночного убийцы и лёг курсом на Монтасел, когда навигатор со словами «Это вам, капитан!» положил передо мной на стол трубу. Признаться, я порядком встревожился. Зная, как он ею дорожил, понять его жест можно было только единственным образом – Брэнда твердо решил покинуть Небесный Странник. Вообще-то такое развитие событий ничего не предвещало, но мало ли что могло произойти. Например, Ниале страстно захотелось обычной тихой семейной жизни, без всяких приключений, опасностей и, судя по его отношению к ней, вполне могло случиться и так, что ему пришлось через себя переступить. Рианель, может быть, всё-таки передумаете? В конце концов, я и сам очень надеюсь, что дальнейшая жизнь у нас пойдёт спокойно и размеренно». Напрямую спросил я, ожидая услышать в ответ твёрдое «Нет, капитан, решение окончательное» или «Что-нибудь в том же духе». Но, судя по тому, как недоумённо посмотрел на меня Брендес, догадался, что явно ляпнул что-то не то. Затем навигатор улыбнулся, сообразив, в чём тут дело. «Нет, капитан, действительно, — начал он, — это ваша труба, и она подарок от всей команды. «Моя же осталась при мне, и покидать корабль я не собираюсь, если у вас, конечно, не возникнет желания избавиться от меня». Тут и выяснились все обстоятельства, после которых труба легла передо мной на стол. Обнаружил ее лежащий на одном из каменных выступов ущелья неугомонный Энди, только Ансельму, и взбрело в голову взглянуть в пропасть в надежде обнаружить что-нибудь этакое. Случай, слепой случай. Энди никогда бы не увидеть трубу в полумраке ущелья, Но пробившийся сверху солнечный луч заставил сверкать ее линзу, что и привлекло его внимание. Он же спустился за ней по канату, надежно обвязанный им поперек груди. Все происходило в то время, когда я, заложив руки за голову, валялся на постели и бездумно разглядывал лилию на картине, слушая радостные голоса людей, деливших добычу. Приблизив изображение, я убедился в том, что навигатор не ошибся. Только в Ходжере продолжают делать корабли, больше всего похожие на половину винной бочки, разрезанной вдоль с воткнутыми в неё мачтами. Затем, наведя трубу на особняк господина Жануавье, приблизил ещё. Неплохо, если бы он оказался в Монтаселе, тогда бы удалось сразу же разрешить несколько проблем, ну и первым принести ему весь, что с альвендицами покончено. Золото, обещанное им как вознаграждение, сейчас, когда в трюме небесного странника хранилось столько всего, не имело особого значения, но приятно будет лишний раз подтвердить, что капитан Люкануэль Сорингер – человек слова. «Какие планы в Монтаселе, господин капитан?» – поинтересовался Гвинаэль, поднявшийся на мостик уже принаряженным. «Первым делом отправлюсь к Жунавье. «Возможно, его здесь нет, но в любом случае стоит передать к Юле Джекоба его людям. Нечего ему делать у нас на борту». «Разумно», – кивнул брендес «Вам не мешало бы взять с собой несколько человек. Так, на всякий случай». «Все мы отлично понимали, что за Джекобом тянется след. Ну и к чему нам лишние проблемы? Вдруг станет известно, что он у нас на борту, и тогда, возможно, его захотят освободить или попросту заткнуть ему рот навечно. И предложение брендеса понятно». Джекоба вполне могут узнать по дороге в дом Жануавье. Думаю, Аделарда Ламнерта и Риаса Кастелло будет вполне достаточно. По крайней мере, внимание к себе будем меньше привлекать, чем большая толпа. Да, вот ещё что. Сразу после приземления соберите на палубе людей. Хочу сказать им несколько слов. Итак, отважные покоритель небес, начал я, стоя перед командой. Верю, вам не терпится отправиться в город, чтобы поведать всем, какие мы герои особенно тем, кто в этом еще сомневается, а заодно и промочить иссохшееся после стольких тягот полета горло, подходящим к случаю напитком. Так вот, все это произойдет, но чуть позже. Теперь объясню, почему. Сейчас я отправлюсь по делам господину Женуавье. Надо сообщить ему, что с его проблемами мы разобрались еще по дороге сюда. На обратном пути, наведусь в банк. Там, указал я пальцем на палубу, Достаточно ценностей, чтобы каждый из вас стал его желанным клиентом. Оставлять столько сокровищ на борту корабля нельзя, особенно когда вся команда будет праздновать в городе такой необычайно удачный рейс, и на небесном страннике останется всего лишь несколько человек. Надеюсь, они не хуже меня это понимают. Идем дальше. Возможно, найдутся и такие, кто захочет забрать свою долю и сказать нам «до свидания». Что же, это их решение и их выбор, но и они покинут корабль не раньше других то есть только после моего возвращения. От недалёкой таверны донёсся призывный женский смех, и многие, до этого внимательно слушавшие меня, вздрогнули и посмотрели в ту сторону. Посмотрел и Энди, чтобы тут же получить от Мирры подзатыльник». «Нет, ну надо же!» – в очередной раз удивился я. «Ансельм – отважный парень. Немногие могут спуститься за борт в беседке во время полёта, чтобы осмотреть днище корабля, или недавний случай, когда он полез за трубой в ущелье. Но вот устраивает его такая жизнь, и всё тут». Теперь следовало подсластить пилюлю. «После того, как ценности окажутся в банке, все получат недельный отдых, и ваше дело, как именно вы его проведёте. Но до моего возвращения все, повторяю, все, Останутся на борту. Может быть, кто-нибудь хочет что-то сказать?» Я снова оглядел своих людей. Они весело переговаривались между собой, и только двое из них отвели взгляд в сторону, но промолчали. «Амбруас, за обедом выдайте каждому по порции рома, чтобы всё таким грустным не казалось. Аделард, Риас, вы пойдёте со мной. Необходимо сдать этого мерзавца Джекоба господину Женуавье. Пусть он сам с ним разбирается». Кристофер Жануавье был в Монтаселе и даже находился в своём доме, но принял он меня далеко не сразу. Едва ли не добрый час пришлось прождать его в гостиной, когда мне бесконечно предлагали то перекусить, то выпить вина или кофе. Наконец появился и он сам. «Рад вас видеть, господин Сорингер», – с порога начал он. «Извините, что заставил вас долго ждать, и, признаться, я даже начал беспокоиться. Вы должны были прибыть ещё несколько дней назад». «Ну как, полёт прошёл спокойно?» «Как вам сказать, господин Джонавье?» «В общем, с альвендийцами покончено. Так уж случилось, что по пути в Монтасел нам повстречались оба их корабля. Но нам удалось справиться с ними обоими. Вот даже как!» «Неожиданное известие. Что ж, поздравляю!» «И ещё должен заметить, что впечатлён!» «Нам даже удалось захватить одного человека. Думаю, он вам будет очень интересен. Его уже передали вашим людям». «Да-да, конечно, меня известили». Жануавье вёл себя немного странно, не совсем искренне, что ли. Да и реакция от него, откровенно говоря, я ожидал более эмоциональные. А тут он ведёт себя так, как будто я с грузом горшков и плошек для него прибыл. И ещё мне казалось, что он живо начнёт интересоваться подробностями, всё же событие значимое, но вместо этого услышал. «Господин Сорингер, с вами желает поговорить один человек, и он ждёт вас в моём кабинете. Пойдёмте, я вас провожу». Кабинет Дженуавье находился на втором этаже, в противоположном крыле здания. Дорога заняла какое-то время, но он всё молчал. И только один раз взглянул на меня с каким-то извиняющимся выражением, и я терялся в догадках, что бы это всё значило. «Входите, господин капитан». Первым пропустил он меня в кабинет, когда мы пришли. За его столом, в его кабинете, сидел человек, показавшийся мне знакомым. И когда он поднял голову, я невольно вздрогнул. Это был месье Анвигрест, можно сказать, второе лицо в коллегии. «Господин Дженуавье, вы свободны», – тоном, не допускающим возражений, произнёс Анвигрест, Выходя из своего кабинета, в котором вдруг оказался лишним, тот даже не взглянул на меня. Вернее, взглянуть он хотел, но, заметив, что я уставился на него, тут же отвёл глаза в сторону. «Ничего страшного, Кристофер, отлично вас понимаю». Проводил я его взглядом. Такое изредка бывает со всеми. Убедит себя кто-нибудь в собственной значимости, а затем вдруг находится человек, который полностью все убеждения развеет. На что вы влиятельное лицо на архипелаге, но для коллегии, как выясняется, вы ничто. Когда за Жонавье закрылась дверь, а закрыл её, кстати, не он сам, а какой-то человек, занявший собой едва ли не весь проём двери, настолько он был большим, Я, не дожидаясь приглашения, прошел к окну и уселся в кресло. Вероятно, разговор предстоит долгий, и не хватило мне еще стоять перед столом и чувствовать себя провинившимся мальчишкой. Кроме того, само окно было приоткрыто, а значит, в окно можно попытаться выпрыгнуть, если выбора у меня не останется. Честно говоря, высоковато. Пусть и всего второй этаж, но потолки в особняке Жуновье редкостно высокие. В общем-то, ничего страшного, но перед тем, как прыгать, неплохо бы взглянуть, что там внизу. Окнами кабинет выходил во фронтоне здания, а перед ним сад, цветники и несколько скульптур, изображающих женщин. Не угодить бы на одну из них. Достойная для мужчины смерть – умереть на женщине, но не на каменной же. Хотя вряд ли удастся убежать, недаром же столько времени меня продержали в гостиной». Из смежной с кабинетом комнаты показались два человека. Один из них был мне незнаком, но вторым оказался никто иной, как господин Аугир. К нему-то я и обратился первым. «Приветствую вас, Аугир, как здоровье? Ночами не кашляйте». Прошло всего каких-то восемь месяцев, как мы виделись в Эгастере. Правда, расстались по-дружески Судя по впадине на его щеке, помимо сломанной челюсти после моего удара он лишился еще и нескольких зубов. А удар у меня тогда славным вышел, сам от себя не ожидал. Лицо у Аугира мгновенно побагровело, но я уже переключил своё внимание на человека, сидевшего за столом. Господин Анвигрест, мне, конечно, льстит, что для разговора со мной явился не кто-нибудь, а сам месье коллеги если, конечно, вы здесь не проездом. И всё же, почему не сам гранд-мессир? Я дерзил, но не для того, чтобы вывести из равновесия. Нет, я был в полной растерянности. «Конечно, мне в голову много раз приходило, что длинные руки коллеги достанут меня здесь, на островах, но чтобы так внезапно?» Анвегрест, в отличие от Аугира, принял мои слова спокойно. «Сорингер, конечно, острова находятся довольно далеко от нашей с вами общей родины, но ведь это совсем не повод не интересоваться тем, что в ней происходит». «А что в ней происходит?» «Мне не удалось удержаться от беспокойства». «Почему-то я подумал, сейчас он скажет, что-то произошло с моей семьёй, отцом, матерью, братом, его детьми, и в этом виноват я». Но нет, разговор пошёл о другом. Не далее, как две недели назад его величество герцог добровольно отказался от престола. Конечно же, ни одна держава не должна оставаться без управления, и потому на трон сел... Как вы думаете, кто? Вот уж чего не знаю, того не знаю. Слишком далёкий от всяких придворных интриг. «Ну же, Сорингер». Так, судя по его реакции, я должен догадаться, Но ну и кто этим человеком может быть? Неужели... Грандмессир Коллеги? Я сказал, лишь бы сказать, ничего больше в голову не приходило. Браво, Люконель! Я всегда был о вас хорошего мнения. Естественно, место Грандмессира освободилось, его предстоит занять подходящему человеку, ну и... Тут Анвегрес скромно потупил очи, постучав пальцами по столу. «Вот даже как! Выходит, что для разговора со мной действительно прибыл сам Грандмессир, или человек, который вскоре займёт его место». Взглянув на меня, Анвигрест кивнул. «Правильно, мол, мыслишь, Люк». После чего выражение его лица резко изменилось, и оно стало таким, каким я когда-то и привык видеть. Жёстким и властным. «Итак, вы нам нужны, Сорингер, и выбора у вас нет. Коллегия не забывает ни плохого, ни хорошего, а вы перед ней серьёзно провинились. Так что вам придётся хорошенько потрудиться, чтобы оправдаться перед ней. Вот скажите, Сорингер, ну зачем вам понадобилось помогать Ордену Спасения? Что, собственно, связывало вас с леди Элеонорой? Пара ночей постельных утех? Вы ведь очень тогда нам помешали. Да что там, вы нарушили все наши планы. Не знаю, Анвегрест, откровенно не знаю, почему я так поступил. Да и не помогал я никакому Ордену, а только красивой женщине». Страшно даже представить, чтобы с ней стало, попадись она к вам в руки. А уж после того, как я узнал, что она ждёт ребёнка, будь она отравительницей или просто убийцей, на чьей совести тяжёлым грузом лежит множество загубленных человеческих душ, а так Элеонора бы могла оказаться и на стороне коллегии, ведь она тоже обладает тем даром, из-за чего вас всех и называют камелитами – даром манипулировать людьми мысленно. Этот дар бывает разной силы, я сам видел, как Николь удерживала нескольких здоровых мужиков, готовых на неё броситься, удерживала силой мысли. Но ей не удалось справиться с той же Элеонорой, которая по собственному признанию ничего не смогла бы сделать с присутствующих здесь аугиром. Думаю, что у Анвигреста дар ещё выше, и тем неожиданнее для меня было узнать, что на меня он не действует. Элеонора узнала об этом первой, она же мне и рассказала. Вторым, узнавшим о моём даре, был Аугир, получивший за попытку воздействовать так, что до сих пор поглядывает на меня, будто я ему должен набитый доверху золотыми ноблями сундук, а отдавать не собираюсь. И не потому ли Анвигрест разговаривает со мной вместо того, чтобы просто собрать морщины на лбу, мысленно напрячься и повести меня за собой покорного и согласного на всё даже прыгнуть вниз головой с высоченной колоколи городской ратуши? Тут ведь ещё другой вопрос напрашивается. С чего бы это вдруг герцог, чья династия правит уже пару столетий, внезапно отказался от трона? Когда я узнал о существовании камелитов, частенько думал, сам герцог, он тоже из камелитов? Или им всё же манипулируют? Или он такой же, как я, и повлиять на него невозможно? Взгляд Анвегреста неожиданно стал не таким жёстким, как буквально пару мгновений назад. Эх, Сорингер, Сорингер. Сейчас он выглядел этаким родным дедушкой, строгим, но справедливым. «Вы как будто специально всё себе во вред делаете. Знаете, леди Рукоэль так тепло о вас отзывалась, и он взглянул на меня многозначительно. Рукоэль – дочь грандмессира коллегии, две недели назад занявшего герцогский трон, и получается, она теперь принцесса? А сам Анвегрест, он на что намекает? Да, было у меня с этой девушкой несколько встреч. Ну, так что теперь? Люканель Сорингер, сын рыбака из крохотной деревушки, может стать принцем? «Ха-ха. Очень смешно. Рукоэль – красивая девушка, к тому же весьма не глупая, и потому отлично понимает, какой именно должна быть подходящая для неё партия. В том случае, если у неё возникнут сомнения, отец ей охотно объяснит. Лицо Мессира вновь стало жёстким, едва ли не грозным. «И, наконец, вы должны отчётливо понимать, Сорингер, что у вас попросту нет выбора. Коллегии раньше была могущественной структуры, а уж сейчас…» Неужели вы думали, что вам удастся скрыться здесь, на островах? Скажу вам по секрету, весь этот архипелаг в самом скором времени будет присоединён к герцогству. Кстати, что там с альвендийцами? Их больше нет. По пути в Монтасел на глаза мне попались. Иного и не ожидал. Что-то не до конца вас понимаю Как вас там, мессир, гранд-мессир? Вы что, сразу и пряники, и кнут? Только пряники у вас чёрствые, а кнут мою толстую шкуру пробить не может». Но как же я вам нужен-то, а? Иначе давно бы уже он взял со стола колокольчик и гремел бы я кандалами до самого Деграна. Что же вы такое затеяли, что я вам так необходим? Итак, Сорингер, думаю, поговорили мы уже достаточно, пора принимать решение». И Анвигрест покосился на колокольчик. Стоит ему только им тряхнуть, как сюда ворвутся люди-коллеги. Они не камелиты, но что представляют собой бойцы, мне известно очень хорошо. «Было дело, стоял я с одним из них плечом к плечу. Но «Ну и?» За дверью послышался звук шагов, затем чей-то голос. «Сюда нельзя», после чего легкий шум и дверь распахнулась. «Приветствую вас, господа, и прошу извинить за внезапное вторжение», – произнёс первым вошедший в комнату Риас. Вслед за ним показался и Аделард. Я поразился не столько их внезапному появлению, сколько тому, что Риас Костел умеет разговаривать тем языком, которым он сейчас и говорил. «Капитан», – обратился Риас уже ко мне, – «почему-то нам кажется, что у вас проблемы». Я заметил, что Аугир напрягся и сделал шаг вперёд. Мессир Анвигрест остановил его жестом руки. «Ну так что, Сорингер?» И я застыл, мучительно соображая, что же мне делать. Анвигрест прав, от коллегии не скрыться нигде. Если нам даже удастся покинуть этот дом, что дальше? Но и дать согласие – это навечно потерять свободу, когда сам выбираешь, чем заняться сегодня, а чем через день, на всю жизнь потерять. Обратного выхода не будет, и стоит только войти». Порыв ветра рванул занавеску на окне, обнажая клочок голубого неба. «Действительно, парни, что-то я здесь задержался, и разговор какой-то пустой», С ленцой произнёс я, после чего стремительно взмыл из кресла. «Моя стремительность чуть меня не подвела, но на ногах мне всё же устоять удалось». Затем, без всяких колебаний, я ударил ногой по роскошному, изготовленному из древесины синуль, стулу, на котором восседал анвигрест. Можно не сомневаться, Дарка Мелита у него самый сильный, и потому вначале следовало вывести из строя именно его, два других, а у Гиры еще один, внешне выглядели совсем нездоровиками, и я рассчитывал справиться с ними обоями. Оружие у них я не заметил, да и к чему оно, если все можно решить простым усилием мысли? Следовало действовать очень быстро, еще пару мгновений и Лард с Риасом станут в их руках безвольными куклами. С Риасом, судя по его склоненной голове и опущенным плечам, такое уже произошло, но в случае с Эделардом произошло неожиданное. Усмехнувшись, он оглушительной затрещиной отправил в угол кабинета Аугира, заставив того пересечь всю комнату по воздуху. Затем Лард коротко ткнул пальцами в живот второму и тот, скрючившись, сполз на пол. Я даже головой тряхнул от увиденного зрелища. «Как же так?» «Уходим, капитан», – все еще с усмешкой произнес он, после чего тряхнул своего напарника за плечи. «Риас, ты как?» «Все нормально». Затем, недоуменно посмотрев по сторонам, добавил. «Ничего не понимаю. В такой момент ты как будто заснул. Капитан, Ларт, давайте-ка за мной». Выбегая из комнаты, я успел обернуться, чтобы увидеть не менее недоуменный взгляд все еще стоявшего на коленях месьера Анвигреста. Перед входом в кабинет возле самой стены под окном в самых различных позах лежали три человека. «Живы», – определил я, – «и даже скоро начнут приходить в себя». Оказавшись перед лестничным пролётом, ведущим в холл первого этажа, Риас примахнул через перила, и мы с делардом послушно последовали за ним. Далее наш путь лежал через кухню, где толстый дядька в белом колпаке и переднике, вероятно, за какую-то провинность, таскал за волосы поварёнка. Увидев нас, оба они выпучили глаза, а затем дружно отскочили в сторону. Затем мы бегом пересекли сад, перемахнули через каменную ограду, чтобы снова оказаться в саду. Пересекли уже его, потом снова ограда, не в пример ниже предыдущей. Узкий проход между двух близко жмущихся друг к другу домов. Оживлённая улица, тянувшаяся параллельно главной через весь Монтосел, Наконец начались застройки после центра города, кажущиеся лачугами, и мы перешли на быстрый шаг вовремя кстати непривычен я долго бегать и в легких уже начинало жечь так как это обычно происходит на глубине а ты откуда тут все знаешь поинтересовался оделларту Риаса. и сам монтосела особенно дом жавье с моносселом и так все понятно я когда попал на острова месяц в нем прожил ну а с домом жоавье тут он улыбнулся мечтательно служаночка у него одна есть сладкая такая девочка с спасу нет иной раз бывало посреди ночи как припекет так как родёшься к ней, а кивор. Знал бы господин Джонавье, что мы иной раз в его собственной спальне вытворяли, так что я дом не хуже хозяина знаю», рассмеялся Риас. «Она-то мне и сообщила, что капитана поджидают, от прислуги разве что скроешь. Так что с этим всё просто. Лучше вы мне объясните, что произошло. Сначала перед дверью в кабинет, а затем в нем самом. В кабинете сам себя не помню, а когда опомнился, всё уже закончилось, и лард меня трясет. «А что произошло под дверью?» – поинтересовался я. Шум слышал, но не более того. «Да был там один, тоже из этих», – вместо него ответил Аделард. «Из каких из этих? Ты вообще о чём?» Риас явно недоумевал. «Есть люди, отличающиеся от других. Вот уж никак не ожидал капитан, что встречу такого же, как сам». И Ларт посмотрел на меня. «Признаться, для меня это было полной неожиданностью». «Вы о чём говорите-то?» Риас переводил взгляд с меня на Аделарда, затем обратно. «После Риас. Всё после. Кстати, он...» Запустил Аделард руку под шляпу, чтобы погладить свой ужасающий шрам. «Напрямую с этим связан. Но потом как-нибудь, при случае, нам лучше на корабль поторопиться». «Как бы они не попытались его захватить», – высказал вслух я, то, что больше всего меня беспокоило. «Но это вряд ли. Аделард как будто бы шёл обычным шагом, но мы с Риасом едва за ним поспевали». На корабль их никто не пустит, но а брать его штурмом не найдется у них столько людей. Да и не любят коллегию здесь, на свободных островах. Ну а если все же и найдется, думаю, им хватит ума взлететь, не дожидаясь нас. Аделард прав, навигатор Брэндас поднимет корабль в небо, не раздумывая. Но ну, а нам останется только найти способ попасть на его борт, и мы его найдем. Что же касается островов, недолго им оставаться свободными после того, как на них объявилась коллегия. Думал я, в очередной раз переходя с шага на бег.